Пьеса была высокопарной и не очень увлекательной. Коля раскаивался, что нахамил. Он оборачивался к ней, и Фанни хмурила густые восточные брови, чувствуя его настойчивый взгляд. В антракте Коля нашел правильные слова. «Прости меня за вспышку ревности», — сказал он. И это было признанием. Неожиданно Фанни покраснела, румянец залил лицо, скул и даже лоб. Отвернулась. Коля понял, что на него больше не сердится. «Пошли в буфет», — сказал он. «У меня есть деньги». «Нет», — сказала Фанни, — «я совсем обнищала». «Мы не у немцев», — сказал Коля, — «а в России. Здесь мужчины платят». Фанни покорно пошла за ним в буфет. Народу там было немного, они взяли по стакану жидкого чая и по прянику. А еще Коля заставил Фанни принять от него небольшое яблоко, мягкое от зимнего хранения. «Тебе нужны витамины», — сказал он. Чай был на сахарине, но горячий, Коля заплатил за всю десятку. «Какой ужас!» — сказала Фанни. «А что? Деньги надо экономить!» — произнесла она голосом старшей сестры. Коля знал, вернее, высчитал, что Фанни примерно 30 лет. Но на самом деле догадаться о ее возрасте было невозможно. Очевидно, — думал Коля, — она и в 50 будет моложавой женщиной без возраста. «Кем ты будешь?» — спросил он. И этот вопрос поставил Фанни в тупик. Возможно, она и задумывалась о своем будущем, но мысли ее были настолько сокровенными, тайными, что она не смела высказывать их вслух. Так и не решившись ответить, она сказала ⁇ не знаю, не думала. Пойдешь на партийную работу? ⁇⁇ А на что я гожусь? ⁇ Этот вопрос не требовал ответа. Тебе положена партийная пенсия, ⁇ сказал Коля, как политка торжанки. Я не обращалась за ней. Больше они к этому вопросу не возвращались. Не могла же Фани сказать Коле, который ей нравился, и притом был большевиком, близким по классовым воззрениям, и потому вряд ли поймет ее потайные мысли, что она хотела бы сидеть дома и растить детей, что она очень стара для любой иной работы. В крайнем случае, если своих детей судьба ей не подарит, то она готова была ухаживать за чужими детьми, может быть, за племянниками. В зале они взялись за руки, как гимназист с гимназисткой. Ладушка Фанни была теплой, влажной и податливой. Коле хотелось поцеловать ее, но, конечно же, он удержался. Он только сказал, у тебя чудесные волосы. В этот момент герой шумно страдал на сцене, и потому Фанни переспросила, что волосы. Чудесные. Она удивилась, Коля склонился к ее уху и прошептал, у тебя чудесные волосы. Перестань, не мешай смотреть, но руку она не убрала, и более того чуть сжала несильными пальцами ладонь Коля. Когда они шли домой, а вечер был уже почти теплым, обоим не хотелось расставаться. Коля поддерживал Фанни под локоть, чтобы она не угодила по своей близорукости в лужу или не ударилась о какой-нибудь кирпич. Он поймал себя на том, что ее беспомощность умиляет его и вызывает жгучее желание заботиться об этой слабой женщине, опекать ее и не давать в обиду. Коля сам чуть не налетел на кучу пустых ящиков, почему-то не растащенных на дрова, потому что загляделся на странный, может и некрасивый, но такой удивительный профиль бывшей террористки. И уж, конечно, он не видел, что в шагах в 100 сзади за ними от самого театра шел, почти не скрываясь, сутулый мужчина в гороховом пальто, оставшимся от службы в охранке. Рядовых ее сотрудников в последнее время стали привлекать в ЧК. Там требовались их навыки и умение следить за подозреваемыми. Утром его доклад о передвижениях граждан Берестова, А.С. и его спутницы – Лежал на столе у заведующего отделом по борьбе с международным шпионажем товарища Якова Блюмкина. Яша желал знать все о слабостях и сильных сторонах своих сотрудников.